Глава 23. Артефакт везения. Ангелина. Удалось расшифровать часть файлов относительно экспериментального объекта номер 113. Вывести на экран? Неожиданно раздался бесстрастный голос Искина. Даниэль нахмурился. Чтобы больше не смел назвать девушку объектом, и никаких цифр обозначений у нее имя есть. Ангелина, подсказал Искину Рон. «Принято!» — отозвался Крис. «Я посмотрела на Эльфа с благодарностью. Как же приятно, когда за тебя заступаются. Тем более, что имя — это, пожалуй, единственное, что у меня осталось из прошлой жизни, помимо воспоминаний». Искин тем временем продолжил. «Прошу уточнить, нужно ли вывести расшифрованные данные об опытном образце Ангелине?» «Кажется, он специально нарывается!» — хмыкнул Рон. «Рональд, откати рабочую версию нашего Искина на три обновления назад. По-моему, у него проблемы с мозгами. Не может понять элементарные вещи с первого раза», — гневно отчеканил Даниэль. «Не принимай близко к сердцу, девчуля», — приободрил меня оборотень. «Нашего вредного помощника порой заносит. Мы его купили уже таким бракованным, но нормального денег не хватило. Но когда-нибудь заменим». Угрозы не способствуют продуктивной деятельности, с укором заявил Искин. И вообще, могли бы похвалить за быстроту восстановления файлов. Это было не так-то просто. В третий раз, повторяя вопрос своим умнейшим командирам, нужно ли вывести информацию на экран? Да выводи уже, Даниэль нетерпеливо махнул рукой. На стене стали высвечиваться документы один за другим. Большая часть из них напоминала записи в медицинской карте, где фиксировались температура тела, частота кожных покровов, реакция зрачков, показатели крови и многое другое. А в конце каждой такой записи шло добавление реакция организма на жидкую форму артефакта Орентус в пределах нормы, побочные явления, выраженный болевой синдром, ощущение жжения, потери аппетита, нервозность, агрессивность. Коррекция негативных реакций производится седативными и обезболивающими препаратами «Новелекс». «Ого, они тебя долгое время на успокоительных держали. Наверное, чтобы не дергалось. мрачно хмыкнул Рон. «И в первый же день ввели в твой мозг лингвальную жидкость, специальное средство с нанитами и крупинками артефакта Логоса, чтобы ты могла общаться с любым инопланетником и читала тексты на всех языках», – отметил Даниэль. «Да, какое-то время я удивлялась, что всех понимаю», — призналась я. «Это было так странно, слышать чужой лепет или повизгивание и знать, что это означает. Жаль только, что не могу общаться с рыжуликом. Я была бы только рада, если бы он говорил со мной в моей голове». «Нет, поверь, ты настоящий везунчик, что на твою подкорку не могут влиять телепаты», — заверил меня эльф. Я до сих пор так и не понял, как выгнать чужой разум из своей головы, тем более кошачий. Он молчит только, когда спит, или когда далеко от меня. «Насколько далеко?» — дотошно уточнил Рон. «Примерно сорок такселей. Дальше ментальное воздействие кота прекращается, а так никакие блоки не действуют», — ответил ему Даниэль. «А, ясно!» — кивнул Рон. «Сто метров, значит». Жидкая форма артефакта Арентус это вообще что? озвучила я, волнующий меня вопрос. Арентус это артефакт везения, символ успеха, синий минерал с магическими свойствами, которые добывали в древней Таркии. Этот камень носит с собой иногда в виде персня или главного элемента в браслете или колье, а иногда вшивают под кожу животным, чаще всего кошкам. «Звери становятся живыми талисманами, за которые дают огромные деньги. А на их коже проступает татуировка с этим символом», — Даниэль показал на мое запястье. «Я только сейчас осознала, что витиеватый узор складывался в слово «везение». «Ты сказал, добывали в древней Таркии? Значит, больше не добывают?» — уточнила я. «Той планеты давно уже нет», — покачал головой эльф. На нее упал огромный метеорит. Сохранилось лишь то достояние древних таркийцев, которое было вывезено в другие миры через порталы. Какая ирония судьбы. Планета, на которой добывали артефакт везения, погибла от космического булыжника. Озадаченно задачи нахмыкнула я. Видимо, их накрыл магический откат. Или они не оценили то, что имели. А может, злоупотребляли арентусом. Развел руками Даниэль. Профессора до сих пор спорят на этот счет. Планета с артефактом была разрушена, как и корабль, на котором проводили опыты с жидким арентусом. Кажется, с этой штуковиной шутки плохи. Рона озадаченно почесал затылок. «Хочешь выкинуть меня за борт?» — невесело усмехнулась я. «Нет, ты что!» — воскликнул оборотень. «Это так, мысли вслух!» А вообще, я и не знал, что наши ученые научились плавить арентус в жидкое состояние. О, а вот и информация о Наагате, нашем добром докторе, любителе обнюхивать пленниц. Нахмурился Даниэль, увидев на стене очередной файл. Ну и дела, — пробормотал Рон. Этот змеихвост Иртакис Шаас Наат отправил на свою родину уведомление, что нашел свою Наане, на истинную пару. и требует назначить дату регистрации его брачного союза. «Так ты у нас, оказывается, невеста, да еще с двумя женихами, Иртакисом и Даниэлем. Ну ты шалунья!» «Что?» – потрясенно выдохнула я.